Ленни и художественная студия. Пожалуй, временная сотрудница оказалась симпатичнее, чем вы могли себе представить, и выше ростом, только очень уж боязливая. Удивилась, кажется, что кости мои не стеклянные и не расколются, если она присядет на край кровати. Как видно, у нас общие корни, сообщила временная сотрудница, ведь ее отец тоже швед, или швейцарец, она не помнит. Важная, конечно, деталь. Но после она сообщила кое-что поважней. Нужно спросить у Джеки, можно ли мне пойти в студию, сказала новенькая медсестра. Это не я решаю, сказала Джеки. И новенькой медсестре пришлось искать врача, который подтвердил бы, что меня можно допустить в новую художественную студию для пациентов, и я не подвергнусь риску чем-нибудь заболеть, заразиться, и трубку моей капельницы не перегрызут бешеные волки. Новенькая медсестра все не возвращалась. Дожидаясь ее, я читала старую утреннюю газету. Уборщик Пол иногда оставляет их для меня на прикроватной тумбочке. Больше всего люблю местные газеты. Для них весь остальной мир не существует. Важно только, что при здешней начальной школе открыли естественный сад, а старушка связала покрывала для нуждающихся. Дети становятся на год взрослее, подростки выпускаются из школ, дедушек и бабушек провожают в последний путь. Все здесь невелико и поддается управлению. Все сходят в могилу в свой черед. Я дочитала газету, подождала еще. Сначала просто терпеливо ждала, а потом принялась все как следует обдумывать. Существует некое помещение, кубическое пространство, где я еще не бывала. Там, вероятно, есть краски, перья, бумага и, дай вишну, блестки». Может удастся заполучить даже несмываемый маркер для граффити, который я давно задумала. Прямо у меня над головой, на полочке из розеток и переключателей, любезно размещено напоминание о моей недолговечности. Маркерная доска с надписью "Лень Петерсон», Петтерсон", сделанной красным маркером, рядом с последней «Н» пятно. А с такой ведь проще простого все стереть. Она для того и предназначена, чтобы использоваться снова, снова и снова. Носите меня тех немногих, кому не повезло угодить в мой орд. Когда-нибудь один лишь короткий взмах ластика для маркеров не оставит от меня и следа. Другой пациент с худыми руками и большими глазами займет мое место. Я подождала еще. Когда я только сюда поступила, у меня были наручные часы Но даже тогда я без конца у всех спрашивала, сколько времени, а потом переспрашивала, не верила ответам. Я вроде бы два месяца уже провела в My World, а выяснялось, что всего-то пару недель. Но с тех пор прошли годы. А с того утра прошло семь недель. Однако новенькая медсестра с новостями насчет студии так и не вернулась. Я испытала тревогу, разочарование, отчаяние, а потом примирилась с ее отсутствием. Именно в таком порядке. Дважды. На пятой неделе ожидания я воссоздала студию мысленно по описаниям временной сотрудницы. Окна все время держала в голове. Временная сотрудница сказала, что там два больших окна, справа и слева. Пока я ждала неделю другую, окна становились больше и больше. И вот наконец вся дальняя стена студии превратилась в одно огромное открытое окно. А противоположная стена стала целиком состоять из кистей. Сотни и сотни торчали из нее, выбирая любую. На шестой неделе я опять воодушевилась. Придумала, что скажу новенькой медсестре, когда она придет, чтобы отвезти меня в студию, и повторяла про себя, раздумывала, какие надену тапочки: обычные повседневные или лучшие воскресные. К седьмой неделе я успокоилась и приготовилась. С каждым днем моя уверенность росла. Не нужно больше строить планы и воображать. Она придет. Новенькая медсестра придет за мной. Прости, что так долго, сказала возвратившись новенькая медсестра. Надеюсь, ты не ждала меня все это время. Ждала, но ничего, ты ведь пришла. Новенькая медсестра посмотрела на часы. Боже мой, два с половиной часа. Прости, Ленни. Улыбнувшись, я покачала головой. Больница, госпожа суровая Так уж пролегает линия перемены дат, что мои Уорд с одной стороны, а сестринский пост с другой. Единственный способ поспорить с больничным временем не спорить с ним. Если новенькой медсестре хочется утверждать, что ее не было всего два с половиной часа, я не возражаю. Когда споришь с больничным временем, все начинают волноваться, спрашивать тебя, какой по-твоему теперь год, и помнишь ли ты имя премьер-министра? Прости, что заставила ждать, но я с хорошими новостями, сказала новенькая медсестра. Мы можем пойти туда прямо сегодня. Не глядя, я сунула ноги в тапочки и только потом обнаружила, что лучшим воскресным мои ноги предпочли обычные повседневные. Что ж, в сущности это их дело. «Идем?» — спросила она, протягивая руку. Я запахнула халат, взяла ее за руку и ответила: «Идем». Инстинкт самосохранения поразительная штука. Куда бы я ни шла из Мэй Уорд, по привычке запоминаю дорогу. Наверное, подсознание обеспокоено, не в плену ли меня держат. Так что могу рассказать вам, как попасть из My Ward в студию. У сестринского поста поворачиваешь налево и идешь по длинному коридору, сквозь блок двойных дверей попадаешь в другой коридор. Идешь прямо, поворачиваешь направо, опять идешь по длинному коридору. Затем на перекрестке коридоров поворачиваешь налево и поднимаешься по проходу с едва заметным уклоном. Студия находится справа. Дверь у нее неприметная, но по мне так это только хорошо. Все лучшее скрывается за скромными дверьми. Новенькая медсестра постучала, толкнула дверь, и вот она передо мной художественная студия для пациентов приготовилась. Белые столы приготовились. Скоро на них появятся потеки, пятна и царапины. Их может как татуировки, больно будет наносить, зато не сделают каждый стол неповторимым и станут для умирающих художников горьким напоминанием о руках, которые держали, рисовали, резались и пачкались. Столы приготовились поддерживать у вечных, подпирать какую-нибудь ногу в гипсе. И обещанные окна тут были, оба В больнице окна в основном матовые, пленникам нечего смотреть наружу, а посторонним лучше не заглядывать внутрь. Но в окна студии широкие и прозрачные, лилось солнце, будто тоже как и я радуясь, что оказалась в новом пространстве, куда прежде не попадала. За учительским столом на фоне белой доски сидела женщина и тоже готовилась. В руке у нее была кисть, перед ней черная грифельная табличка. на которую она пристально глядела. Почувствовав, что больше не одна, женщина вздрогнула и тут же засмеялась. Простите ради бога, давно вы здесь? Мы не хотели вам мешать, просто пришли на занятия», объяснила новенькая медсестра. Я Лени», — сказала я. Привет, я Пиппа». Женщина пожала мне руку. Дальше сама, шепнула я новенькой медсестре, она кивнула и ушла. Э-э, Пиппа уставилась на дверь. Она вернется Не а. Нам сказали, занятие идет целый час. Так и есть. Она придвинула еще один стул к своему столу, чтобы я села рядом. Но занятия начнутся только на следующей неделе. Повисла пауза. Не страшно, весело добавила Пиппа. Зато ты можешь помочь мне вот с этим. Как описать Пиппу?» Она из тех, кто даст незнакомцу на вокзале 30 пенсов, чтобы тот мог сходить в туалет. Из тех, кто не боится дождя и обожает воскресное жаркое. Она похожа на человека, который мог бы держать, хоть на самом деле и не держит, собаку, рыжую. Пипа из тех, кто к торжеству мастерит самодельные серьги и, нарисовав уже сотни фантастических картин, не может их ни показать, ни продать, потому что никак не разберется с собственным сайтом. Я села рядом с ней. В отверстии, лежавшей на столе таблички, была продета толстая веревка. только повесить осталось. Что это будет? Табличка на двери студии. Чего вы ждете? Вдохновение. И долго его обычно ждут. Ну... она глянула на часы. Я пришла только чтобы кисти заказать, и вот уже полтора часа здесь сижу. Можно я Она поглядела на меня внимательно. Что высматривала, не знаю, но высмотрела, наверное, поскольку пододвинула табличку к моему краю стола и вручила мне кисть. Как называется это место? В том-то все и дело. Формально это кабинет Б111. Поэтично. Вот именно, поэтому я и придумывала название. Какие-нибудь правила есть? уточнила я. Да нет, наверное, ответила она. И тогда я поднесла кисть к табличке и взялась за дело. А когда закончила, Пиппа нарисовала вокруг названия белые цветочки. Я наблюдала, как она рисует, и заметив на рукаве ее куфты рыжую шерстинку, подумала: "Не о той ли это собаке, которой у меня нет?" "Неплохо", сказала она, когда мы обе закончили. "Совсем неплохо". К возвращению новенькой медсестры Мы уже повесили табличку на дверь и поаплодировали только что обретшему имя кабинету арт-терапии больницы Принцесс Роял города Глазго. Даже если временная сотрудница никогда не вернется, даже если много лет будет искать работу, даже если диплом ее окажется бесполезным и она никогда не будет заниматься искусством, пусть знает, что у нее здесь есть друг, и она оставила в больнице свой след. Она создала розовую комнату И тем заслужила признание.